Воскресенье 14. Вспоминая собственное детство, я невольно делаю сравнение между собою в младенческом возрасте и своими детьми. Помнится, я преимущественно оставался на детской половине с нянями, а к родителям ходил более по обязанности. У наших детей не так. Они все льнут к нам, просятся с нами гулять. ласкаются, нежничают. В Петергофе, 17 июля, вторник. Убивал время, читая «Русский вестник». Там приветствуется прибытие в Кронштадт французской эскадры. «Все это прекрасно. Я сам сочувствую нашим дружеским отношениям с Францией, но у нас не могут не пересолить». Каких только глупостей не придумает петербургская публика, и цветами путь французам усыпают, и подарки дарят, и Марсельезу поют, и тают, и млеют. Четверг, восемнадцатое. В третьем часу у меня был непременный секретарь академии, который просил назначить ему время для доклада. В большой академической конференц-зале потолок грозит падением, и архитектор запер двери. Не знаю, как быть с исправлением. Потолок покрыт живописью во вкусе империи, и возобновление ее обойдется дорого, а средств нет. Среда, 24. Пообедов в офицерском шатре, Я с Адлербергом обходил в темноте солдатские палатки грелись у угасшего костра перед фронтоном второго батальона возвращаясь вдоль полка мы услыхали из-под одной палатки возле патронных одноколок громкий голос остановились прислушались какой-то солдат рассказывал сказку он очевидно нашего приближения не заметил По говору невидимого рассказчика можно было заключить, что он малорос, хотя говорил по-русски. Сказка была про богатыря-дурачка, какого-то русского Ивана, совершавшего подвиг за подвигом и все-таки не достигавшего благополучия. Был тут и конь, у которого в лобу солнце, в затылку месяц, а скрозь звезды. Сказка тянулась бесконечно. Я стоял долго и все слушал, радуясь, что удалось так хорошо слышать солдатскую речь, оставаясь незамеченным. Любопытно было, с каким участием относились к сказке слушатели, иногда прерывая рассказ замечаниями, вопросами и восклицаниями. Воскресенье четвертое. 4 августа принесло великую радость царской семье и всем нашим войскам, расположившимся в Красном. Мы встречали цесаревича, возвращавшегося из десятимесячного кругосветного путешествия, сопряженного с опасностью для его жизни. Он вернулся к нам возмужалый, пополневший, с большими усами и цветущим здоровьем. Пятница, шестнадцатая. Я так люблю подолгу задерживаться на нашем балконе за утренним кофе с книгой каких-нибудь стихов. В эту осень очередь за стихотворениями Гетты. С детьми, я говорю про двух старших мальчиков, мы живем в самой нежной дружбе и много времени проводим вместе. И Аанчик, особенно ласков со мною. но он умный, способный, добрый, но чрезвычайно рассеянный и нетерпеливый ребенок. Ласкую можно все из него сделать, а раздражительность и гнев только раздражают его. Ездили со старшими мальчиками и Татьяной в царское село показать им маленького десятимесячного слона, привезенного цесаревичем, если не ошибаюсь, из Сиама. Слон уже ученый и проделывает всякие штуки. Суббота, 17 -е. Первое после вакаций — общее собрание в Академии наук. Нас было немного, со мною одиннадцать, еще не все съехались. Надо заместить покойного Максимовича, и об этом заботится единственный оставшийся у нас ботаник Фоминцин. Примечание. Фоминцин, А.С. 1835-1918. Русский физиолог растений, основатель Петербургской научной школы, академик Петербургской академии наук. Конец примечания. Он хочет предложить Бекетова, бывшего ректора университета, но боится, что немцы наши противостоят ему Шмальгауза. Этот последний хоть и более известен своими работами, чем Бикетов, но как немец мне нежелателен в видах обрусения Академии. 21 августа. Вот уже ровно полгода я не в состоянии сочинить ни одной строчки стихов и не запомню такого продолжительного перерыва в своей творческой работе. Эта неповоротливость ума и оскудение мысли меня очень смущает и тяготит. Павловск, 22 августа. Бывают дни, когда время как-то само собой находится и необыкновенно много успеваешь сделать. Я очень люблю, когда удается провести день, так сказать, по программе. Помню, как мне доставалось за эту наклонность от Алексея в шестом году на Светлане, и как меня тогда дразнили педантом и заведенной машиной. Но теперь я нахожу, что в этой моей привычке ничего дурного не было. 25 августа. Ездил кататься с мама, чтобы иметь случай поговорить с глаза на глаз. Ей хотелось отвести душу со мной наедине. Ее тревожат недоразумение, возникшие во время путешествия цесаревича с греческим Джорджи на памяти Азова. Джорджи спас ему жизнь, ударом палки свалив с ног убийцу японца, покусившегося на жизнь цесаревича в отцу. Этот подвиг не заслужил Олину сыну ничьей благодарности, об нем даже старались умалчивать, приписав спасение одному из полицейских. Государь даже слова не написал и не телеграфировал Джорджи. Ему не было позволено сопровождать цесаревича в путешествии по Сибири. Теперь разъяснилось, что свита цесаревича, не ужившись с кают-компанией памяти Азова, не взлюбила и входившего в состав ее Джорджи. Его оклеветали в глазах государя, сообщали, будто он имел дурное влияние на цесаревича и возводили на него всякую небывальщину. Надеюсь, что все эти недоразумения будут разъяснены и устранены теперь при свидании в Дании. Среда, 28. 30-го Оля телеграфировала 1 сентября в Павловске, что государь пожаловал ее сыну Джорджи золотую медаль за спасение погибающего. По-видимому, в Дании состоялось объяснение, и недоразумения устранены. Фед на мои жалобы, что муза вот уже полгода как ко мне не возвращается, ответил приметными стихами. «Не сетуй, будто бы увяла мечта, встречавшая зарю, и что давно не призывала тебя богиня к алтарю, и сам ты храм любви обильный. и усладительной волной в него влетает зов всесильный, колебля свод его живой. Пускай чередой неутомимой теснятся трудовые дни, но помним мы, что там незримый орган безмолвствует в тени. Когда затихнут на мгновенье и блеск, и шум, тогда лови и мир души, и вдохновенье. И нам запой, слова любви. Понедельник, 15 числа, скончался Иван Александрович Гончаров. Мне об этом телеграфировала ходившая за ним старушка трещут. Я поехал поклониться его праху. На Маховой, в доме номер три, где я часто бывал у покойного, в кабинете, из которого убрали всю мебель, лежал старичок, точно спящий. Четверг, девятнадцатое. Мне необходимо надо было быть в городе. Хоронили Гончарова, и я был на отпивании в лавре. Павловск, двадцать девятое сентября. Четверг, двадцать шестое. Я созвал Пулковский комитет, которого состою председателем по званию президента Академии. В час дня собрались в Николаевской обсерватории в кабинете директора Бредихина, и он прочитал нам отчет деятельности обсерватории за время с 1 ноября 89 по 1 сентября 91 Отрадно видеть, как оживилось это ученое учреждение с тех пор, как во главе его стоит умный, живой и деятельный Федор Александрович Бредихин. Работа кипит, вычисления, лежавшие под спудом, стали быстро печататься, астрофизике дан толчок вперед. царство вялых шведов и немцев прекратилось. Многие из них повыбыли, уступив свое место молодым русским ученым, жаждущим дела, которые прежде или затирались, или вовсе не допускались. Пулкова вступило в постоянные сношения с другими русскими обсерваториями. Суббота, 28 -е. В заседании председательствующий Грот представил первые окончательно отпечатанные листы академического словаря. Показал также отзывы разных лиц, коим было поручено высказаться о сочинениях на Пушкинскую премию. Полную премию можно будет выдать одному Якову Полонскому за «Вечерний звон». Граф Кутузов считает достойными поощрительной премии сборник стихотворений Львовой, остальные — рассказы Потапенки, Эсхилов, «Скованный Прометей» в переводе Мережковского, «Трагедия князя Сумбатова» и прочее ничего не получит. Воскресенье, двадцать девятое. прислал мне прелестное стихотворение «На погребение Алекс». Там, где на красные ступени, У гроба, где стоите вы, Склонялись царские колени и венценосные главы, Немеет скорбь, сгорают слезы, когда, как жертва убрана, Нежней и чище вешней розы Сама безмолвствует она, Лишь миг цвела она между нами. С улыбкой счастья в тиши, Чтоб восприяли мы сердцами Весь аромат ее души. Нам не поведал ангел света, Зачем, когда переносил к нам райский цвет он, В час рассвета его он в бездну уронил. Иль полным благодатной силы Цветку расцвесть в руке Творца, чтобы скорбящих у могилы родные врачевать сердца. Первое октября. И я тоже пытался написать стихи на смерть нашей небезвестной Алекс. И уже много написано, но я недоволен. Все как-то натянуто, слишком наставительно, сухо, а вот у Фета чистая поэзия. Я все более сомневаюсь в своих силах. Другие в мои годы как много уже сделали, а между тем самолюбие у меня неисчерпаемое бездна. Все мечтаю, что и меня когда-нибудь поставят наряду с великими деятелями искусства. Про кого бы из художников я не читал, все примеряю на себя. Вчитываюсь, присматриваюсь, чтобы заметить, нет ли в развитии моего дарования чего-либо сходного с постепенным совершенствованием великих людей художества. Вот уже более полугода ничего путного не сочинил. Начтая поэма целый год лежит без продолжения, и мне временами представляется, что иссяк во мне источник вдохновения. Понедельник. 30 Смотрел в Тавриде новые батальонные кухни и столовые. Читал книжку какого-то Никифорова «Задачи русского народа». Это выдержки из писаний покойного Федора Михайловича Достоевского. Я еще был мальчишкой, мне едва было 20 лет, когда я познакомился с творцом преступления и наказания. Я еще не писал стихов, а уже и тогда меня притягивал к себе этот человек. Он относился ко мне с расположением и помню, как однажды предсказал мне великую будущность. Я верю, что он обладал даром пророчества. Среда, 2 октября. Начал новую книгу известного сельского учителя-любителя Рачинского «Сельская школа». Автор известен мне лишь понаслышке, по его рассказу «Школьный поход в Нилову пустынь» да по газетной статье. Раскрыв книгу, я сразу ею увлекся и жадно читаю. Она есть взятая из действительности подтверждение заветных мечтаний Достоевского. Я вижу в Рачинском ту же привязанность к детям своей школы, какую я сам испытывал к солдатам Измайловской государевой роты, а теперь питаю к преображенцам. 4 октября. Четверг, третье. Я весь под впечатлением книги Рачинского. Прочитал уже половину. Вчера был опять на вступительном экзамене в учебную команду и советовал офицерам приобрести книгу. Она затрагивает самые заветные струны души, дает ответ на то, что смутно сознается, во что бессознательно веришь в духовное величие и силу простого народа. 5 октября. Пятница четвертая. Люблю возить детей гулять куда-нибудь подальше, а не по одним и тем же знакомым дорожкам. Бродим по пахоте, заходим в лес, и это новизна мальчиков забавляет. Вчера в первый раз начал я рассказывать Иоаннчику и Гаврилушке священную историю. Рассказал о благовещенье и Рождестве. И вот, стараясь передавать им эти евангельские повествования как можно проще, естественнее и в то же время картинно, я умилился духом и должен был останавливаться, чувствуя, что слезы подступают к горлу. Особенно внимательно слушал Гаврилушка. Ему очень понравился «Ангел». А когда я дошел до путешествия из Назарета в Вифлеем, он спросил, а как ехала Богородица на осле в Амазонке? Павловск, 1 ноября, четверг, тридцать первое. Вчера познакомился с известным юристом, сенатором Анатолием Федоровичем Кони, очень приятным человеком. Пригласил его в мраморный, чтобы посоветоваться насчет процесса Академии с Ахматовой. У Кони много знакомств в литературном кругу. Он был дружен спокойным Иваном Александровичем Гончаровым. Я узнал от Кони, как Иван Александрович был ко мне расположен и как дорожил каждым моим письмом, каждой строчкой. раз в присутствии кони он получил от меня записку и прочел ему ее кони попросил его подарить ему конверт с адресом написанным моей рукой чтобы отдать его некоему гогелю собирателю автографов иван александрович не говоря ни слова спрятал конверт в ящик и запер на ключ в заседании второго отделения академии Назначенным взамен несостоявшегося в субботу, избирали членов корреспондентов на имеющиеся вакансии. Я просил замолвить слово за автора сельской школы Рачинского как за одного из полезных русских людей, деятелей на поприще народного образования. Баллотировкою избрали единогласно в главные корреспонденты Рачинского, Пыпина и графа Голенищева-Кутузова. Мраморный, 8 ноября. Четверг, 7. Дома вечером засел читать письма покойного Ивана Александровича Гончарова. После его смерти его душеприказчики возвратили мне все мои письма к нему, кроме тех, которые покойный сам принес мне года два назад, боясь, что кто-нибудь ими завладеет. Он завещал мне бронзовую ширмочку с фотографиями покойных государя и императрицы, Саши, Минни, Владимира, Алексея, Сергея, Павла и Мари и раскрашенные портреты мой и жены в складной кожаной рамке. Примечание. Речь идет об императоре Александре II, его жене, императрице Марии Александровне, о их детях, великом князе Александре, царь Александр III, Владимире, Алексее, Сергее, Павле, о дочери Александра II, великой княгине Марии, а также о жене Александра III, Марии Федоровне, Минне. Конец примечания. Время прошло очень приятно и скоро в перечитывании его писем ко мне и моих к нему. Переписка начинается с 1844 года. Я успел прочесть только половину. 9 ноября. Прочитал все 34 письма Гончарова, обнимающие промежуток времени с января 84 по 31 декабря 1991 года. В связи с ними читал и мои письма к нему. Когда-нибудь, не скоро, в печати эта переписка представит очень приятное чтение, но исполню волю покойного. Я, пока жив, не напечатаю ее. 11 ноября. Я по-прежнему остался председателем комитета «Измайловского досуга». Офицеры постановили на общем собрании, еще когда я служил в полку, что я буду председательствовать, пока сам не откажусь. В последнем заседании комитета было постановлено, чтобы каждый из нас, членов комитета, взял на себя любой отдел из истории нашей литературы, начиная с времен Петра I, и прочел бы о нем на досуге. Была уже у нас попытка излагать историю родной словесности с древнейших времен, но это не удалось. Теперь же на мою долю выпало рассказать или написать про литературную деятельность Екатерины II, и я готовлюсь к этому. Понедельник, одиннадцатая. Видел у Репина... Новые, еще не выставленные картины, хохот запорожцев, отвечающих на грамоту султана, и крестный ход. В городе, в обществе, на бирже поговаривают, что Германия воспользуется нашим невыгодным положением, голодом и еще не начатым перевооружением и объявит нам войну. Вторник, 17 -е. Читаю записки императрицы Екатерины II в переводе «Искандера» Герцена. Лондонское издание 1859 года. В высшей степени любопытно. Петербург. 1 января 1892. Вторник, 31. Вчера я возвращался сюда из Гатчины с цесаревичем в его вагоне. Он рассчитывает со временем командовать у меня в полку батальоном. Для меня это будет и лестно, и почетно, и отрадно. Я нежно люблю его, не только как наследника нашего престола, но плюс и как человека, преисполненного сознания долга.